Глава 49. Встреча с ангелами. 26 мая 1912 года. Воскресенье. На небесах было холодно. С другой стороны, там ведь облака. Отохвативший все тело свежести, Габриэль дрожал. Тело... А разве должен он что-то чувствовать, когда уже приставился и поднялся на небо? Штрих первый. Между тем тупая боль в правой руке нагло терзала плоть, да и дышать было трудно. Штрих второй. Наконец к его лицу прикоснулось что-то теплое. Всего на миг, но это касание было очень приятным. Штрих третий. И последний. Вырисовывалась пока абстрактная, но вполне достоверная картина, из которой следовало, что сыщик застрял между земным и небесным мирами, и теперь у него встреча с ангелами? — Габриэль! Габриэль! — звал его по имени первый ангел. — Ты проснулся? Доктор, позовите доктора! Какой к черту доктор? Ой, наверное, на небесах чертыхаться не Камильфо. Ленуар попытался открыть глаза, но белый свет ослепил его. К щеке снова прикоснулся ангел. Габри, ты меня слышишь? Это я, Николь. Ангела зовут Николь? Первый раз такое слышу. Ему холодно. Смотри, как он дрожит. «Надо его согреть!» — сказал второй ангел. Голоса доносились издалека. В голове раздувались и лопались огромные разноцветные пузыри. Габриэль Ленуар еще раз вздрогнул и стремительно полетел вниз, на землю. — закричал сыщик. Высоты он боялся больше всего на свете. Но тут его кто-то схватил... И крепко обнял. Лететь вдвоем было не так страшно. Габриэль замолчал и снова открыл глаза. Перед ним возникло лицо Николь. Николь? Его Николь? Николь, которая еще недавно целовалась с Барди. «Господин Ленуар, как я рад, что вы остались в живых!» — донеслось слева. Там, в обрамлении солнечных лучей, сидел Александр Мансуров. Русский держал его за левую руку и улыбался. Габриэль моргнул и окончательно осознал, что его дух все еще пребывает в теле, а тело валяется на больничной койке. От этой мысли на душе стало тепло и легко. Мы всю ночь вас Некоторые уже потеряли надежду, но Пизон никому не давал расслабиться. Велел продолжать. «И сам на автомобиле ездил с левого берега на правый, чтобы контролировать поиски», — начал рассказывать Мансуров. Сыщик попытался еще немного привстать, но Николь решительным жестом снова уложила его на койку. «Габриэль, ты лежи, лежи, тебе сейчас нужен покой», — добавила девушка, поправляя одеяло. «Доктор скоро придет». «Так вот, лодку нашли, но не в Бужевале, а чуть выше, по течению». Ее крутануло в водовороте и прибило к берегу. «Вас вытащил господин Турно. Высокий такой. Сказал, что очень вам обязан, поэтому в лепешку разобьется, а вас спасет». Габриэль слушал, а сам смотрел на Николь. «Зачем она здесь? Зачем она пришла его обнимать и накрывать одеялом после того предательства? Ты был таким холодным, Габриэль. Я уж думала, что ты умер». «Хорошо, что Саша осмотрел тебя и заверил нас всех, что надо срочно вести тебя в госпиталь». «Саша?» С каких это пор Мансуров стал для нее просто Сашей? В голове все смешивалось и звенело. «У вас же пулевое ранение, господин Ленуар. Много крови потеряли. А еще я был убежден, что Отто заразил вас тем же вирусом, что и Сонечку», — продолжил русский. «Да, и когда мы довезли тебя сюда на автомобиле, то Саша устроил настоящий скандал, требуя, чтобы тебе выделили отдельную палату. А потом еще настоял, чтобы тебе вкололи противочумную сыворотку Ерсена. Она, мол, ослабит действие вируса», — продолжила девушка. «Хм, «В общем, я, конечно, добился своего», — смущенно перехватил нить повествования Мансуров. «Однако потом выяснилось, что Отто ввел тебе морфий». «Наверное, он не хотел тебя убивать, а просто усыпить, как в свое время я...» «Это по анализам крови поняли. Уже после», — Закончил рассказ Николь. «Сколько же я проспал?» — с трудом выговорил Ленуар. «Ну, уже больше суток», — ответил Мансуров. «Больше суток?» «И вы все это время находились здесь?» «Нет, мы сменяли друг друга. И да, сегодня воскресенье. Вот вы и воскресли. Мы уже начали волноваться. Николь вообще две ночи почти не спала, молилась. Кстати, что-то доктор не идет. Пойду его еще раз позову». Габриэль с Николь остались наедине. «Ты ведь была с Барди в ту ночь. Почему ты здесь?» — спросил сыщик. — С Барди? — нервно рассмеялась девушка. — Ну что ты? С этим скорняком я с такими нахалами не встречаюсь. Габриэль посмотрел ей в глаза, улыбнулся и снова отключился.